Надеяться? Дорогин усмехнулся. «Еще вы, похоже, надеетесь вырваться из этой ловушки». «Само собой», — уверенно ответил проводник. «А вы нет?» «Увидим», — Дорогин взглядом указал на севших впереди охранников. Бибик умолк и не раскрывал рта до следующей станции. Как выяснилось, конечной. Дорогин тоже молчал и, глядя на мелькающие под потолком тоннеля лампы, анализировал ощущения. Маленькая дрезина на электрической тяге развила неплохую скорость. Не прошло и минуты, как лампы слились в длинную светящуюся нить. Одновременно заложило уши. Это означало, что произошло, произошел перепад давления. И, судя по сигналам вестибулярного аппарата, перепад был отрицательным. Дорогин сглотнул вязкую слюну. Заложенность прошла сразу. Значит, нырнули не так уж глубоко. Полковник прикинул скорость вагонетки, вспомнил карту местности и пришел к выводу, что тоннель в этом месте идет под дном залива, недалеко от того места, где располагается пристань. Через какое-то время путь пошел вверх, давление выросло, и чтобы избавиться от заложенности в ушах, снова пришлось сглотнуть. Видимо, теперь тоннель шел под грунтом противоположного берега. Еще километра пути и тоннелю пришлось бы снова уйти вниз под дно самой Припяти. Но маршрут оборвался в зале очень похожем на станцию в первом бункере. Поезд затормозил и вскоре остановился, мягко ткнувшись напоследок в резиновый отбойник у дальней стены. Конвоиры вытащили пленников из вагонетки и негромко матерясь потащили к единственной двери в зале конечной станции. За дверью начался коридор, на первый взгляд такой же, как в бункере на большой земле, но вместо множества дверей тут было очень много боковых проходов. И все, тоже без каких бы то ни было надписей на стенах, стрелок или номеров. Охранники, однако, безошибочно выбрали нужный поворот, изнемогая от тяжести, протащили пленных до единственной двери в конце коридора, И буквально из последних сил забросили сначала Бибика, а затем Дорогина в помещение за дверью. Оно оказалось ненамного шире коридора ответвления и примерно такой же длины. Освещали его лишь три тусклые лампы под потолком. В противоположной стене имелась еще одна дверь, точно такая же, как входная. Так что было непонятно, с черного или с белого входа попали пленники в этот условный зал. Вдоль стен помещения тянулись клетки из толстых прутьев, 2 на 2 метра, и два в высоту, установленные в те же два яруса. При этом лестниц, чтобы заводить пленников на второй ярус, нигде не было. Впрочем, как выяснилось несколькими секундами позже, лестницы тут не требовались. «Плат, принимай», — гаркнул один из конвоиров в полумрак помещения. «Личные трофеи шефа». «Развязывать только в клетке!» «Чё, дохрена опасные?» – пробурчал неторопливо вышедший из полумрака Громила, метров двух ростом и примерно такой же в плечах. «Самого чуть не укирдычили!» «Ай, молодцы!» – Громила хохотнул, наклонился и легко подхватил за поясные ремни обоих пленников. «Скажете шефу, в дальнем конце у запасной двери будут сидеть!» «Ладно, давай, будь!» Когда Громила закинул пленников в отдельные клетки чудовищных размеров, ножом разрезал путы и выдавился в какую-то подсобку, Дорогин не выдержал и нервно рассмеялся. Бибик удивленно взглянул на полковника. — Вы чего? Вы все еще надеетесь сбежать? — А что? а вы об этом слонопотами. Это Платон. Мужик сильный, но неуклюжий, как медведь. Он раньше в российской группировке служил. Говорят, однажды псевдогиганта голыми руками уделывал. Прижал к земле и задушил. Полтора года назад дезертировал. Фигура приметная, но никто его с тех пор не видел. Наверное, все это время безвылазно тут сидит. Если что, мы его прямо там, в коптерке, и Оптимист, Оптимистовый бибик. Что есть, то есть. Проводник подошел к решетчатой двери и подергал прутья. Основательно тут все сделано. На мутантов рассчитано. Это понятно, только я ни одного не вижу. Тут вообще никого, по-моему. Алло, есть кто живой? На призыв Бибика откликнулся только Платон. Я тебя поору сейчас, пробасил он из своей подсобки. Тявкни еще раз, так врежешь, а дерьмом подавишься. Не злите его, прошептал кто-то из клетки в противоположном ряду. Он людоед! Бармалей он, негромко возразил Бибик и небрежно махнул рукой. Только пугать и умеет. А ты кто будешь? «Я...» Пленник подполз к решетке и тупо уставился на Бибика. «Ты...» — сталкер вопросительно взглянул на соседа. «Дальше что? Завис, что ли?» «Я... плохо помню...» Пленник помотал головой и шлепнул себя по виску. «Проклятый зов. Не могу... сосредоточиться. Я... я... Мотя...» «Матвей?» «Ну да. А вы кто?» «Мы?» — Бибик взглянул на Дорогина, тот отрицательно качнул головой. «Мы тут проездом. Я ходок, он военный». «А, понятно». Мотя снова шляпнул себя по лицу. «Я... не соображаю ничего. Это все гребаный зов». Он еще несколько раз шляпнул себя по виску и щеке. «Э, э земляк, угомонись!» — забеспокоился Бибик. «Смотри на меня, в глаза смотри». «Спокойно, дыши. Вдох, выдох. Еще раз. Полегчало?» «Да». Моти судорожно выдохнул. «Простите, нервы не выдерживают». «Зов. А вы заметили, что Зов изменился?» «Нет». Бибик и Дорогин переглянулись. «Когда?» «Недавно. Он шел откуда-то оттуда», — Моти указал за спину. «А теперь будто бы сверху идет. «Переключили ретрансляторы», — негромко прокомментировал Дорогин. «Замели следы». из за наших жучков?» — удивленно спросил Бибик. «Я, кстати, не знал, что у нас в экипировке жучки имеются». «Вы многого не знали», — полковник пожал плечами. «Штатное снаряжение». «Для шпионов», — добавил Бибик. «Получается, даже если ваша Стапенко пришлет в пятый микрорайон спасательную группу, она ничего не найдет и вернется на базу, не солоно хлебавши». «Получается так», — спокойно согласился Дорогин. «Но вы не унывайте. Пока живы, шансы есть». «Сам знаю». Проводник снова обернулся к Моте. «Слышь, парень, ты давно тут сидишь?» «Что тут к чему, можешь рассказать?» «Я... не знаю. Попробую. Скоро, наверное, сутки, как я тут загораю. Только... я ничего толком не видел. Когда центра Припяти дошел, почти не помню». Кажется, с кем-то дрался по пути. Мутанты были, люди были. Много с кем дрался. А потом вроде бы в парк аттракционов попал. Плохо помню, только чертово колесо в памяти отложилось. Как во сне все было. А потом включился уже посреди пятого. Стою вроде бы перед фудзиямой, вокруг наемники. Потом меня куда-то везли. Долго... А может и нет, я не понял А потом сюда попал Вот и все Хорошо, допустим ты не видел ничего Но слышал же Да, слышал Только плохо Стены толстые Кричали тут, то есть там За стенкой Люди кричали И люди, и не люди Это ведь поначалу каждый по-своему кричит А потом Вопят одинаково Пока не захрипят Мотя вдруг скуксился и всхлипнул. «Тут так страшно! А еще зов! И даже пить не дают! Гестапо какое-то!» «На, лови!» Бибик отстегнул флягу и бросил соседу. Мотя флягу не поймал. Она ударилась о решетку и отлетела почти на середину прохода. Но после пяти минут гимнастических упражнений он все-таки уцепил ее кончиками пальцев и подтянул к своей клетке. Напившись, он немного успокоился и даже взбодрился. «И никто обратно в клетки не возвращается!» Проникшись к Бибику, продолжил сталкер доверительным тоном. «Бывает, лаборанты выносят через это помещение черные мешки. Я думаю, с трупами. Наверное, мутантов ими кормят. Я слышал, они говорили, что подопытные в последнее время не голодают, потому и спокойные. Подопытные — это, наверное, мутанты, да?» «Наверное», ну, — Бибик задумался. «Однако поганое тут местечко». «Точно, точно!» — Мотя кивнул несколько раз подряд. «Всех убивают!» «Кто-то от экспериментов загибается, а из кого-то извлекают все, что нужно, и мутантам на прокорм!» «Хватит!» — оборвал его Бибик. «Заговариваешься уже! Мы не глухие, слышали! Дай подумать!» «Подумать?» — Мотя преданно вытаращился на проводника. «О чем?» «О чем, о чем!» — проворчал Бибик, уже далеко не оптимистично. «Как свалить отсюда? Вот о чем!» «А-а-а!» Мотя разочарованно вздохнул и уселся на бетонный пол клетки. «Я думал о чем-то реальном».